«Это только для начала. Не понравится? Найду лучше? Да к тому же большую часть времени я буду проводить в Париже?» Не сомневаясь в поддержке новой государыни, Гуччо уже видел перед собой неограниченные возможности для возвышения. Он уже представлял себе Мари, придворной дамой-королевы, а себя или королевским хлебодаром или казначеем. Сам Ангеран де Мориньи начинал не с большего. Правда, он плохо кончил, но ведь он не был ломбардцем. Положив ладонь на рукоятку кинжала, задрав подбородок, Гуччо смотрел на разворачивавшуюся перед ним панораму Неаполя, словно собирался купить город. Десять галер, сопровождали корабль, вплоть до выхода в открытое море. Еще минута, и неаполитанцы увидели, как удаляется от них это ослепительно белая плавучая крепость, смело бороздившая морские просторы. Глава вторая. Буря. Прошло несколько дней, и от святого Иоанна остался лишь один жалобно скрипевший остов. Лишившись половины своих мачт, корабль блуждал по воле ветра и игравших им огромных валов. И хотя капитан старался держать судно по волне, по наиболее вероятному курсу в сторону французских берегов Он отнюдь не был уверен, что ему удастся доставить своих пассажиров в порт. Возле Корсики корабль неожиданно попал в бурю, недолгую, но свирепую. Такие шквалы нередко проносятся над Средиземным морем. При попытке встать на якорь против ветра у берегов острова Эльбы было потеряно шесть якорей, и судно чуть было не выбросило на прибрежные скалы. Пришлось продолжать путь среди огромных стеной встающих волн. День, ночь, еще один день длилось это адское плавание. Многие матросы, стараясь поднять остатки парусов, были ранены. Корзины, где хранились камни для метания, рухнули со своим смертоносным грузом предназначавшимся для варваров-пиратов. Ударами топора кое-как освободили проход в каюту, которую завалила упавший грот мачтой, и вызволили оттуда неаполитанских дворян. Все сундуки с платьями и драгоценностями, все ювелирные украшения принцессы, все свадебные подарки с волной Устроенный на носу походный лазарет, где орудовал костоправ цырюльник был забит людьми. Священник не мог даже справлять сухой мессы, ибо дороносицу чашу, святые книги и церковное облачение унесло волной. Вцепившись одной рукой в веревку, в другой сжимая распятие, он исповедовал тех, кто уже готовился отойти в мир иной. Магнитная стрелка не могла помочь кормчим, так как без толку кружилась во все стороны на самом дне сосуда, где почти не оставалось воды. Капитан, буйный латининин, в знак отчаяния порвал свои одежды от ворота до пояса и перемежал слова команды яростными воплями «Помоги мне, Отец Небесный!» Тем не менее он, по-видимому, неплохо знал свое дело, и как мог пытался выбраться из беды. По его приказу достали весла, такие длинные и такие тяжелые, что только семь человек, изо всех сил вцепившись в весло, могли им действовать. Кроме того, он вызвал к себе двенадцать матросов и приказал им навалиться по шестеро с каждой стороны на брус руля. Когда разыгралась буря, на капитана налетел охваченный гневом буль эй вы великий мореплаватель разве можно так трясти принцессу будущую супругу короля моего владыки заорал на капитана